глава 18 лишний пассажир Кимия была недовольна. в принципе я не припомню ни одного момента, когда эту девушку можно было назвать позитивной, но именно сейчас она пыталась превзойти саму себя всеми способами показывая насколько я не прав. ну да, признаю виноват не взял ее с собой из-за чего она пропустила очередное увеселительное мероприятие, от которого любой мало вменяемый человек должен держаться за пару тысяч миль. Ну что тут поделаешь, вот такие у нее специфические предпочтения. Обожает находиться там, где сталь звенит, кровь проливается, люди умирают, полевые цветы гибнут под копытами боевых коней и костяными подошвами некроголемов. Милая барышня. Я, конечно, пытался и объяснить, что помощник десницы даже Грая и его головорезов не позволил взять с собой. Но если девушка обиделась, это значит, что девушка обиделась. Всякие оправдания бессмысленны. Впрочем, это не впервые происходит. И тут больше не обида, а задел на будущее. Капает на мозги, дабы в следующий раз я про нее все же вспомнил и приложил все усилия, дабы она оказалась на очередном увеселительном мероприятии. На редкость кровожадная особа. Но это тот случай, когда кровожадность не отталкивает. Да и ценное качество в нашей непростой ситуации. Не будь его, мы бы с Кимми никогда не встретились. Она бы до ворот столицы не добралась, не говоря уже о стальном замке. Супровождая мы Граем и его бойцами, мы добрались до императорского квартала, не обменявшись ни единым словом. Только тут Кими позабыла про игру в молчанку. Чак, куда мы едем? Как это куда? В лабиринт, конечно. Но мы мимо ворот проехали. Я должен заглянуть к своему Эдзума, вроде как он пришел в себя. Извини, я совсем про него забыла. Да ничего страшного, это ведь не твой Эдзума. И, Чак, если я начала с тобой разговаривать, это еще не значит, что я тебя простила. Угу, вина огромная, нет мне негодного прощения. Подожди внизу, я постараюсь побыстрее. Бека со своими говорливыми помощничками нашелся все там же. Мне сразу бросилось в глаза, что парочка его подручных сменила имидж. Оба обзавелись одеждой, которую даже низовым благородным не зазорно носить. Что-то мне подсказывало, что на пошиве этой одежды ни один столичный портной ни гроша не заработал. Но нет времени объяснять Бяке, насколько он неправ. Мне за два года не удалось победить некоторые досадные особенности его характера, так что за пять минут тут точно не управиться. Надеялся, что в школе дурь выбьют, но, вы он в ней не задержался. Проблемного товарища оставляют в столице почти без присмотра чревато. И даже приблизительно не представляют, для кого именно чревато – для него или для столицы. Почему-то больше верится во второй вариант. В пятиугольнике я немало трофеев бяки слил. В том числе он обзавелся богатым набором навыков. И набор этот, как я позже с сожалением осознал, весьма подходил для занятий криминалом. Эх, надо было внимательно выслушивать его запросы. Уйму сил потратил, чтобы приятель выбил стартовый знак на нужное умение. Они ведь не передаются. Вот и пришлось хитрить всячески, сливая прорву времени на множество бесплодных попыток». Так что я сам виноват в том, что столице грозит тотальное разграбление. Это все равно, что прирожденному воришке волшебные отмычки подарить. Как его не стращай, все равно к чужим замкам будет инструменты примерять. Если сегодня все пройдет так, как я задумал, одной проблемой меньше станет. Спасу империю от криминального чудовища. Камай выглядел на удивление неплохо. Нет, я не говорю, что он был бодр, свеж и сиял лучами здоровья. Но контраст с той живой мумией, что едва слышно отозвалась на мой голос из грязной клетки, разительный. В тот раз я его лишь по глазам узнал, да и то не уверенно. А сейчас на койке сидело подобие свежего зомби, которого не помешает хорошенько откормить. Изума Зума именно этим и занимался. Откармливался. Наворачивал из махонькой мисочки какое-то месиво, попахивающее вареными овощами. При виде меня камай даже вскочить попытался. Пришлось замахом руки его остановить. «Не поднимайся, тебе нельзя». «Я в порядке, господин». «В порядке? Ну-ну». «Чудо, что ты уже сесть можешь. Я думал, что тебе не меньше месяца полостом лежать придется». «Ну что вы, господин, я ведь не коллега, я просто истощен. Здесь хорошо кормят. Думаю, уже завтра смогу действительно встать, а не пытаться». «Не надо тебе такое думать. Ты очень плохо выглядишь, так что не торопись. Да и, судя по размеру миски и запаху овощей, кормят не так уж хорошо». «Я распоряжусь, тебе будут приносить еду получше». «Благодарю, мой господин, но, простите, должен вам сказать, что лежать дальше смысла нет. Мне действительно лучше. Надо бы быстрее вставать на ноги. Я нужен вашей семье». Я едва не сдержался, чтобы глаза не закатить. «Ну почему местное местной столько пафоса на всех уровнях?» «Камай меня, беспомощного, годами на руках от кровати до кресла таскал. А теперь через слово господина вставляет. И ведь просить перейти на речь попроще нельзя. Не поймет». «Я для него не ребёнок, а последний из господ со всеми вытекающими». Обернувшись, убедился, что лишних ушей поблизости нет, и, склонившись к Амаю, приглушённо спросил. «Они держали тебя два года. Тебе есть что мне рассказать об этом? Что-то такое, о чём ты не стал говорить дознавателям?» Идзома потупился и ответил едва слышно. «Господин, я ничего не сказал о вашей матери. А что они хотели узнать?» Они ней они особо не спрашивали, поэтому мне почти не пришлось врать». Но вам я обязан сообщить, что ваша мать совершала поступки, о которых, возможно, сожалела. О многом я могу лишь предполагать, но точно знаю, что она иногда вела дела не с самыми порядочными людьми». Я медленно кивнул. «Помню, как Пенс с ней говорил. Они друг друга знали». «Да, господин, они давние знакомые. И меня он тоже помнил, сталкивались». «Господин, ваша мать много кого знала. Ведь первая часть ее жизни прошла не в далеком изгнании». Испытания, что выпали на ее долю, могли сломить любого. Она выстояла, но иногда совершала ошибки. Она делала то, что не могла не делать в ее положении. Люди, которые меня отдал Пенс, они спрашивали. Они очень хотели узнать некоторые сведения о ее связях с определенными людьми. Мне показалось, что речь шла о каком-то заговоре, в который как-то вовлечена ваша мать. Подробности мне неизвестны. Это происходило давно, в тот период, когда меня при ней не было. То есть моя мать куда-то вляпалась, но ты не знаешь куда? «Именно так, господин. Я даже не могу предположить, во что именно вляпалась. Простите за вульгарное слово. Я пришел к такому выводу, раздумывая над вопросами, что мне задавали. И, разумеется, ни словом не намекнул дознавателям, что, возможно, ваша мать каким-то боком замешана в делах Пенса. Это семейное, им знать не обязательно». Чуть подумав, я кивнул. «Ладно, я тебя понял. Давай на время забудем эту тему. Как ты тут? Какие-то пожелания есть? Насчет еды ничего не говори, я все организую». «Господин, мне ничего не надо. Я хочу лишь быстрее встать на ноги». «За это не переживай. Я в самом начале распорядился. За тобой присматривает лучший лекарь из доступных. Вроде как ничего серьезного он у тебя не нашел, но с таким истощением даже не думай быстро встать. Тебе придется провести здесь несколько недель. Место не самое прекрасное, зато безопасное». «Вам что-то угрожает?» — подобрался Идзума. «Обо мне не думай, думай о себе». «Я уверен, что те, кто тебя держали, будут не против, если ты отсюда не выйдешь. Как-никак минус свидетель. Кстати, постарайся вспомнить все, что видел и слышал, пока сидел у них. Любое слово, даже если не уверен, что именно его слышал. Особенно интересно все, что как-то связано с некромантией. Не надо торопиться прямо сейчас полный набор на меня вываливать. Я знаю твою манеру разговора. При этом ты можешь многое упустить. Полежи, подумай спокойно. Попытайся сделать мысленные записи». «Как будешь готов, тогда и поговорим, причем не здесь». Стены в Палачевском ведомстве могут слушать не хуже, чем наши уши. «Да, господин согласен, неудобное место. Что-то еще пожелаете?» «Много чего пожелаю. И да, у тебя наверняка ко мне много вопросов. Если есть какие-то критично важные, задавай прямо сейчас. Но учти, долго разговаривать с тобой я не смогу. И времени не так много, и стены здесь. Ты понимаешь?» «Да, господин, понимаю. Не смею вас ни о чем спрашивать». «Если захотите что-нибудь рассказать, сами расскажете». «Но все же я вижу в твоих глазах вопрос, который ты очень хочешь задать. Догадывайся, о чем он. Задавай». «Как скажете, господин, когда я видел вас последний раз, вы были... Вы совсем не таким были, но вы понимаете. Простите, но я смотрю на вас и не верю, что действительно смотрю на вас. Вы очень... очень...» Изменился. Закончил я мысль Идзума. «Да это так». «Со мной много чего за это время произошло, и я уже не тот Гадар, которого ты помнишь. Сейчас меня даже называть так нельзя. Я ученик Стального замка, и до конца года моё имя Чак из семьи Норрис». «Стальной замок?» — глаза Камая округлились. «Да, я теперь там обучаюсь, и сразу после разговора с тобой отправлю в скрытый город. Так что изменился я не только физически. У меня появились новые возможности. И ещё, скажу честно, мне тебя очень не хватало». То, что из всего клана остался лишь я один, — это полбеды. А вот то, что ни Идзума моего нет, ни Шудер, — это беда. Так что одна из твоих первых задач — найти наших слуг. Тех, на ком все еще висит клятва, и тех, кто захотят ее возобновить. Ты направишься на север и найдешь их. Эту задачу понял? Да, господин, хотя не представляю, где их искать. Если они после вашего исчезновения покинули усадьбу. Если верить людям Пенса, они там никого не нашли. «Так а зачем им наши шудры? Они их и не искали». «Это понятно», — согласился Камай. «Но тогда, по свежим следам, это было просто. Сейчас другое дело. Слишком много времени прошло». «Вот за это не волнуйся. Я объясню, где кто сейчас находится. Около года назад пытался отслеживать большинство наших, но объявиться перед ними тогда не мог. А вот ты теперь сможешь. Всех наших придется отправить гораздо севернее, в Пятиугольник». «Не надо на меня смотреть такими страшными глазами. Я там пару лет провел, и взгляни на меня. Не находишь, что мне это пошло на пользу?» «Это далеко не такое опасное место, как считается. Ну, разумеется, куда попало, там соваться не следует». «Но откуда мне знать, куда следует, а куда нет? Простите, господин, я не лучший человек для такого задания». «За это не переживай. Тебе рисковать не придется. Фактура пятиугольника — одно из самых безопасных мест в тех краях». Доберёшься до неё и первым делом покажешь письмо от меня управляющему. Знай, что это мой управляющий и моя фактория. Подбери глаза, Камай, они у тебя почти вывалились. Да, я помню, как небогато жили последние Кроу. Но, как ты уже заметил, у нас многое изменилось, и в деньгах теперь недостатка нет. Даже больше скажу. Ты не представляешь, насколько далеко мы ушли от этого недостатка. Позже объясню тебе, как добраться до тайника, где много чего хранится. Сам убедишься. Некоторые вещи оттуда используешь для своего развития. Развиваться придется серьезно, мне нужен сильный изума. И кое-что оттуда мне сюда перешлешь. И да, с собой прихватишь моего человека и пару его помощников. Он вырос в пятиугольнике, поможет тебе на первых порах не натворить глупостей и сведет с полезными людьми. Доверяй ему почти так же, как мне доверяешь. И не только тебе придется развиваться. Из наших шудров выбирай самых перспективных». «Господин, но как мне понять, кто из них перспективный?» осмелился в клинице Камай. «Ты их знаешь лучше, чем я, так что сам разберёшься. Выбирай тех, кто смогут стать бойцами или выгодными специалистами, и на развитие которых у семьи раньше не было возможностей. Теперь есть, так что развивай их, не жалея средств. Если что-то непонятно, можешь консультироваться с моим управляющим в факторе. Он в хозяйственных делах разбирается неплохо. Ему можно доверять почти так же, как тому человеку, который тебя туда проводит». Также рекомендую нанять хотя бы парочку приличных мастеров из северян. Позже подробно объясню, кто они и где их найти. В общем, лежи и радуйся, что пока есть возможность отлеживаться, потому что очень скоро тебе придется спать через день из-за нехватки свободного времени. Работы будет не впроворот. А вот теперь давай, задавай остальные вопросы. Давай, давай, не отмалчивайся, иначе ты теперь не уснешь. Но помни, что времени у нас немного. Да и позже все детально можно обговорить. «И не забывай про местные ужасные стены. Мы и так слишком много лишнего здесь нашептали». «Я уже думала, ночевать здесь придется». На подходе к владениям сержанта Дитго не удержалась от язвительного комментария. «Никак не можешь простить», – печально отозвался я. «Между прочим, всего-то пару раз тебя со мной не было при заварушках. Зато в лабиринте ты всегда рядом. Вместе тумаки зарабатываем». «Ну да, вместе. Зато если не в лабиринте, ни разу». «Вообще-то один раз почти вместе дрались», — напомнил я. «Почти? Это когда ж такое было?» «Когда я прорвался через охрану, чтобы спасти тебя от безликого». «Спасти? Меня? От безликого?» «Да это ты его спасал, а не меня!» «Ну, не знаю, по нему не скажешь, что он спасся, но моей неудачу это не назовешь». «И да, извини, что так задержался. Хотел побыстрее, но трудно в пару слов уложиться, когда два года из ума не видел. Считая вечность прошла. Слишком много изменилось». Мне еще говорить и говорить с ним. Но это позже». «О, нет». «Ты чего, Чак?» — не поняла Кимик, косясь на меня. Я взглядом указал вперед, после чего пояснил. Паксус наконец добрался до лабиринта. И, похоже, он от этого не в восторге. Согласно договору с фрегами мой чрезмерно приливчивый сосед по комнате теперь не моя проблема, а их ученика. И заодно свора его прихлебателей. Не то чтобы он так сильно докучал, просто жизнь у меня насыщенная, и хронически отвлекающий фактор в ней явно лишний. Я уж молчу о том, что вечно подглядывающий, послушивающий ученик может узнать то, что ему знать совершенно не обязательно. Он ведь и вокруг беседки крутился, и пытался ночами за палец меня хватать, поверив байку, что таким способом можно заставить спящего человека не только разговорить, но и правдиво отвечать на вопросы». Дошло до того, что неугомонный сосед проверял в библиотеке Стального замка каждую книгу, к которой я хотя бы случайно прикоснулся. Собирая вот так тотально всю доступную информацию, даже человек без аналитических способностей рано или поздно способен додуматься до чего-нибудь нежелательного. Потому что вокруг меня этого самого нежелательного хватает. Дорс, разумеется, не пришел в восторг, когда ему сообщили, что кое-кому придется поработать нянькой при ученике, обремененном необычными психологическими проблемами. «Ну да сам виноват, нечего было со мной отношения портить». Главы семьи дали ему четкое указание. Паксуса необходимо любыми способами довести до первой полусотни рейтинга. Если этого не случится, семья будет недовольна. А для Дорса недовольство родных, раскаленный нож – самое болезненное место. Как там выразился великий мастер Ретто, «У него пик юношеского превознесения семейных достижений. Так что в Стальном замке теперь каждый день бесплатный цирк, К великому восторгу множество учеников, которых этот несносный Фрэк успел довести до белого коленя. Теперь Ваксус учит теорию и отрабатывает практику. Причем учит прилежно ведь если получает штраф, Дорс и его дружки устраивают подопечному сутки ненависти, всячески унижая и при любой возможности применяя меры физического воздействия. В такие дни обязательное посещение зоны спаррингов на утренней разминке становится нелегким испытанием. Вместо символического боя с первым попавшимся учеником соседу приходится всерьез отбиваться от какого-нибудь мордоворота-акселерата. Лупят нешуточно и стараются делать это как можно унизительнее. Жаловаться бессмысленно, потому что все происходит в рамках правил или почти не выступая за эти рамки. Все детали педагогики от фрегов мне неизвестны, но, несмотря на неприкрытое недовольство соседа, не могу не признать ее эффективность. Ведь времени всего ничего прошло, а Паксус уже получил доступ в лабиринт, куда сейчас и направляется. Между прочим, впервые за все время допущен. Для человека, который в первый день уверял, что заявился не учиться, а отчисления добиваться, достижение невероятное. Самым отстающим посещение скрытого города не светило ни при каких раскладах. А он как раз вечно отстающий. С первых дней. Завидев меня, Паксус чуть выше своего роста не подпрыгнул». Бесхитростно извернувшись, он сумел выскользнуть из окружения Дорса и его дружков, после чего помчался ко мне со всех ног. Для его тюремщиков такой маневр стал сюрпризом. Среагировали слишком медленно. Не успели помешать соседу добраться до вожделенной цели, до меня. Затормозив, Паксус затортурил с бешеной быстротой. «Чак, я все осознал. Я больше никогда в жизни не буду тебя доставать. Я стану помогать тебе во всем, о чем попросишь». «Я даже близко не подойду к тебе, кими, если сам не разрешишь, клянусь! Только прошу тебя, позволь в лабиринт пойти вместе с тобой, именно с тобой, без Дорса, умоляю!» Торопливо приблизившийся Дорс услышал последние слова. «С одной стороны, ему самому не нравилось возиться с моим соседом, но с другой — на него давит приказ семьи, а семья — святое». Нехорошо на меня покосившись, Дорс ухватил Паксуса за плечо, грубо развернул и процедил. Куда это собрался, неудачник? Поссориться со мной решил. Дорс, я даже не думал с тобой ссориться. Отпусти. С Чаком ты в лабиринте не сможешь учить то, что до этого выучить не успел. Забыл, что у тебя куча пробелов в программе. Так что тренироваться даже в лабиринте придется. Сам же знаешь, что иначе пожалеешь. Давай-давай, позорник, шагай, время дорого. Сосед опустил плечи и поплелся к воротам так, как приговоренному к смерти полагается плестись» вот тут же взяли в клещи дружки предводителя шайки. А сам Дорс направился следом, напоследок мазнув по мне еще одним нехорошим взглядом. Ну все, за Паксуса я спокоен. Сосед в надежных руках. Даже слегка завидую Дорсу. Очень уж хороши его ежовые рукавицы. Сам бы я в условиях строгой дисциплины Стального замка вряд ли сумел довести юного аристократа до такой стадии покорности. Глядя им вслед, Кими покачала головой. Паксу странный, мне его даже жалко. Честно говоря, мне тоже. Не повезло бедолаге с семьей, устроили ему кучу психологических проблем. Но мы с тобой не лекари души, вообще это не наше дело. С Дорсом ему живется несладко, но зато успеваемость, вон как быстро подтягивается, суровые меры явно идут на пользу. Сержента мы не повстречали, так что без лишних разговоров отметились у рядового служителя, честно отстояв очередь за Дорсом и его дружками. Те, прежде чем направиться к дверям, кучно расположились на выложенном желтой плиткой круге по центру зала и принялись хором скандировать «Амфитеатр! Амфитеатр! Амфитеатр!» «Что это с ними?» — удивилась Кимми. Служитель, вписывая нас в учетную книгу, пояснил, не отрываясь от своего занятия. «Некоторые охотники верят, что если в пределах круга правильно произнести название яруса, обязательно на нем окажешься». «Я этот амфитеатр иногда слышу по двадцать раз за день. Вот уж не думал, что у суеверия до старного замка добралось». Проходя мимо скандирующих заветное слово учеников, я не удержался и внес небольшой диссонанс. Рунные тени. Чувствуя спиной изумленные взгляды тех, кто это услышали, я гордо прошествовал к ближайшим дверям. Заходя за мной, Кими, одобрительно шепнула. «Правильно, Чак, вдруг это суеверие не пустое?» «Вообще-то я просто пошутил над этими простаками». «Да это понятно. Но знаешь, некоторые суеверия не на пустом месте возникли». Кимия начала быстро закрывать дверь, но та распахнулась с такой силой, что девушку отбросила к противоположной стене невеликого помещения. Внутрь ворвался Паксус. В его глазах плескался коктейль из страха, безумия и той особой решительности, с которой люди отваживаются на самоубийственный подвиг. Торопливо захлопнул створку, он навалился на нее всем телом, наклонился, надежно упираясь ногами. С другой стороны врезались с такой силой, что сосед, несмотря на все старания, едва не отправился вслед за Кими, после чего послышался гневный голос Дорса. «Ты куда, неудачник? Бегом открывай, бегом! Ты покойник, Паксус! Если не откроешь, я тебя!» Продолжение мы не услышали. По ту сторону дверей воцарилась гробовая тишина. Неуверенно отпрянув от створки, Паксус обернулся. Губы соседа расплылись в блаженной улыбке абсолютно счастливого идиота. «Я с вами!»